Собаки. День второй Впрочем, вникнуть как я в тайники бытия, очевидно, способны немногие Льюис Кэролл, охота на снарка День как день, ветер звенит стеклами, все зевают и молчат